Глава 19. Что леди делает в комнате? Я сидела на кровати, крепко, до отпечатков ногтей в ладонях, стиснув кулаки. В давние времена девочка, что когда-то сбежала из этого дома, металась бы по комнате, немножко поплакала, в самом крайнем случае разбила что-нибудь не очень нужное. и в конце концов запила огорчительное несовершенство мира чашкой шоколада. Война убила милые девичьи привычки, приучив замирать в молчании и неподвижности, укращая опасные неконтролируемые чувства. Жаль, особенно в том, что касается шоколада, но, с другой стороны, лучше смерть привычек, чем моя. На этой мысли я тихонько выдохнула, и с трудом разжала пальцы и заставила себя хладнокровно признать то, что так бурно чувствовала. Я увлеклась желанием дразнить семейство, и мне сейчас не нравится результат. Меня заперли, а я хотела к морю, и я отправилась к морю. Не знаю, явился ли бывший женишок в поместье потому, что мы с ним встретились, или он в любом случае собирался навестить Тристана и посмотреть на бывшую невесту. Но тогда бы он приехал хотя бы к обеду, а сейчас... Сперва он видел меня голый и даже почти щупал, а теперь увидит плохо одетый. И демоны с ним, что платья, одолженные у госпожи секретаря, слишком скромные для здешнего общества». Но у меня совсем вылетело из головы, что в кладовке, где меня разместили, нет ванной, а у меня соль на коже и в волосах. Сбежать от жениха, чтобы вернуться через пятнадцать лет и увидеть в его глазах, какое счастье, что она от меня тогда сбежала. Как же мне, оказывается, повезло. Да уж, степень глупости головы, Обратно пропорциональной важности мыслей, которые из нее вылетают. Вот какая я молодец в формулировках. Не зря математику учила. А с мытьем-то что делать? Сейчас в чужую ванную не влезешь. Слуги и хозяева снуют по коридорам. Да и ванные наверняка заняты. Как мне переодеться? Ткань же пятнами пойдет. Я в отчаянии оттянула блузу на груди. Белая легкая ткань и впрямь красовалась разводами присохшей соли. Дверь распахнулась, и внутрь не вошла, а скорее ввалилась тита. Усмехнулась в ответ, но влюбленно восторженный взгляд, которым я уставилась на ее перекошенную фигуру и предостерегающе буркнула. «Я сейчас что-нибудь уроню». Я кинулась к ней, принимая из рук сразу два кувшина с горячей и холодной водой. «Вот теперь верю, что вы и правда горничной работаете», – хмыкнула она, выдружая на облезлый коврик, зажатый подмышкой таз. Настоящая леди не пошевелилась бы. «То есть я хотела сказать, я вовсе не думаю, что вы не настоящая». «Я переученная леди», – буркнула я. «Все-таки не совсем», – усмехнулась она, глядя, как я, нисколько ее не стесняясь, Стаскиваю блузу и выхожу из упавшей к ногам юбки. «Какое платье готовить?» Спросила она, направляясь к раскрытому саквояжу. «Синее, утреннее». Ступая в таз, бросила я. «Из чего вдруг такое внимание?» «Входит в мои обязанности», — проворчала она, придирчиво проверяя пуговички у ворота и кружево на манжетах платья. Я в ответ лишь громко и скептически хмыкнула. Горничные хорошего дома и впрямь помогают дамам, приехавшим без камеристки. Раньше помогали. В наши дни платья застегиваются спереди, а прически делают в салонах и восстанавливают парой взмахов артефактной щетки. «Кстати, насчет щетки. Баночку с бальзамом и расческу из кармашка подай, пожалуйста». Тита оглядела массивный флакон и принялась с интересом наблюдать, как я наношу почти прозрачный крем на волосы. Теперь один взмах щеткой, и волосы легли изящной волной. «Ого!» – выдохнула Тита. «Но это же так дорого!» Я с удивлением поглядела на нее, на баночку. «Да и не сказала бы!» «Значит, в столице дешевле!» – сделала вывод она. «А у нас лавка с такими бальзамами – Только в позапрошлом году появилась. Один столичный открыл. Муж нашей Фло его ненавидит. Говорит, разоряется из-за этого приезжего. Муженек Фло и впрямь держал ловчонку с травяными сборами для умывания и мытья волос. Если у него тот же ассортимент, что и пятнадцать лет назад, удивительно, что он до сих пор не разорился. Что мужу Фло мешает съездить и договориться о поставках? Я наскоро обмылась над тазом и взялась за ноги. я все-таки босиком бегала. Это в детстве хорошо было, а сейчас пора бы уже солидность приобрести. Честной южной женщине и травок довольна, а до столичных распутниц ему и дела нет. С преувеличенной важностью явно процитировала Тита и хихикнула. «Значит, и до их денег тоже», — согласилась я, принимая у нее полотенце. «Вот и нечего тут ненавидеть. Живи себе, да радуйся». Она снова хмыкнула, похоже, не очень не вслушиваясь, что я там ворчу. Об этом я и хотела поговорить. Она рассеянно пропустила мои чулки сквозь пальцы. О ненависти или о радости жизни я забрала чулки. «О столичных деньгах. Эти столичные лорды, которым ты, вы, Фло, звали». Им же, небось, не только кухарки нужны. Теперь, по крайней мере, понятно, с чего ко мне такое внимание. «Вы не думайте!» – она заторопилась. «Рекомендации мне дадут. Хозяйка, леди Марита, терпеть не может отпускать слуг. Но тут Костас поможет. Он хоть и зануда, но справедливый. Я в горничных уже третий год. Все, что надо, умею. А ежели в столицах надо, чего у нас нет, так выучусь. Я приметливая». «Для начала научись в дверь стучаться», – проворчала я. «За дверью леди не может происходить ничего такого, что ей следовало бы скрывать. Стучаться – значит намекать на неподобающее», – заучено отбарабанила Тита. «Узнаю школу старины Костаса». «Еще как может», – ухмыльнулась я. «Например то, на чем эта леди собралась заработать пару тысяч золотых». Физиономия у Титы вытянулась. Похоже, о том, что тайны леди могут быть вовсе и нелюбовными, она никогда не задумывалась. Ох уж этот традиционный юг! Как же я от него отвыкла! Хозяева должны быть уверены, что прислуга знать не знает об их маленьких коммерческих секретах. Строго сказала я. «Быть уверены?» Яхом откликнулась Тита, помогая мне уложить косу на затылке. Не глупая девочка, на лету схватывает. Я улыбнулась. Ты мне лучше расскажи, когда это мой братец, барышни Тутс, предложение сделал? Он в столицу ездил, или тутцы сюда приезжали, или у них и вовсе ухаживание по переписке? Тита поглядела на меня с подчеркнутым сожалением. как смотрят на ребенка с его маленькими детскими хитростями. И ровным голосом отчеканила. «Не могу знать, то дела господские. Вам, леди, какие туфли к этому платью подать? Синие или вот синие?» Слегка опешила она, обнаружив кроме одной пары летних туфелек только брошенные у кровати ботинки. «Синие!» В тон ей откликнулась я, с облегчением сунула ноги в пусть слегка поношенные, но любимые туфельки, и накинула на плечи прозрачный шарф. Гулкий гонг к завтраку заставил меня нервно вздрогнуть и невольно поискать глазами зеркало. Тита кинула меня критическим взглядом. «Еще бы украшения!» «Утром украшения неуместны», — строго сказала я. «Но не могла же я отнять у госпожи секретаря еще и ее жемчуг. А на вечер у вас их нет». Фыркнула это на Халка и вдруг ободряюще улыбнулась. Идите уж, леди, вы и так получше этой тутсихи с ее мелкой туточкой выглядите. Есть в вас этот столичный шик. Вот его и надену, мысленно хмыкнула я. Да и вообще, что это я вдруг разнервничалась? Я кивнула Тите и побежала вниз по лестнице. У дверей в столовую важный Костас окинул меня одобрительным взглядом и распахнул передо мной дверь. Я приосанилась, унимая вдруг зачастившее сердце, и, шурша юбкой, вплыла в столовую.